Глава двенадцатая. Михаил Александрович, можно просто тетя Люба. Здравствуйте, а вас как зовут? Ан Лина. Окидываю эту любовь взглядом. Со спины она показалась мне более молодой, но ей будет лет пятьдесят, может даже больше. С большой копной светлых, заколотых наверх волос и крепкой фигурой... Эта женщина почему-то напоминает мне маму лет так через десять, если бы не умерла такой молодой. Линочка, садитесь. Я блинов напекла. С вареньем и сметаной. Вы такая худенькая, но ничего, это поправимо. Сейчас завтракать будете. Я уже всего наготовила. Сглатываю, смотря на эти блины. Рядом еще пирог сладкий стоит. Запах такой, что аж голова кружится. Боже, я голодная, как зверь. Все бы тут съела, все до крошки. И пить хочется жутко. Но даже не дергаюсь в эту сторону. Не буду я брать ничего с подачки Бакирова. Не дождется, чтобы я сломалась и просила у него еды. Я не... теть Люба подходит и ставит передо мной большую тарелку с блинами, обильно политыми вареньем. Но я даже не успеваю вдохнуть их запах, потому что в следующий миг Михаил протягивает руку, И отставляет от меня эту тарелку. Она не будет, чеканит Бакиров, глубоко затягиваясь сигаретой. Все окна закрыты, и я невольно вдыхаю запах табака. Глаза слезятся, першит в горле. Он это делает явно специально, чтобы увидеть, как я реву и отпраздновать победу. Не будет? Почему? Никакого сладкого, пока не поест горячего. Хорошо, конечно. Линочка, я вам супа сейчас налью. Только сварила. Гречневый, вкусный. Тетя Люба ставит передо мной тарелку супа, а я на Михаила смотрю. Он что-то пишет в блокноте телефона и курит, поглядывая на меня. А у меня кулаки от злости сжимаются. Он будет решать еще, что мне есть и когда. Неужто? Я не стану есть ваш суп и ваши блины тоже. Я не собачка, которую нужно кормить по расписанию отодвигаю от себя тарелки, вскакиваю из-за стола. Тетя Люба удивленно поглядывает на меня, а после на Бакирова, который даже бровью не ведет, продолжая себе спокойно курить. Ну ладно, может позже. А вы, Михаил Александрович, хоть что-то съешьте, кроме кофе? Я столько всего наготовила, старалась, между прочим. Бакиров тушит сигарету, поднимается из-за стола, берет целую тарелку блинов, и отправляет их вместе с пирогом в урну под возглас тети Любы. — Вы что, Михаил Александрович? — Свободны на сегодня, наелись мы уже. Михаил выдыхает дым через нос, сжимает сильнее четки в руке и уходит. Я едва успеваю отшатнуться от него, обхватив себя руками. И вот вроде я победила эту схватку, вот только урчащий, дико голодный желудок протестует против такой победы. Сегодня не могу уснуть. Михаила не было дома весь день, и я не знаю, где он пропадает днями и иногда даже ночами. Клубом Толик заведует, а у Бакирова, как обычно, какие-то дела, в которые он меня не посвящает от слова совсем. Охрана в доме создает давление. И пусть я не сижу за решеткой, но мне ясно дали понять на выходе, что указаний на мои самовольные прогулки хозяин не давал. Я как птичка в золотой клетке. Здесь все есть, еда и вещи. А еще Михаил дарит мне подарки. Все эти дни, когда я просыпаюсь, в комнате или под дверью стоят пакеты. Новая одежда, косметика, обувь, даже украшения нахожу. Золотой маленький браслет с цепочкой и безумно милые сережки в виде ангелочков с крылышками. Но я даже не притрагиваюсь к этим подаркам, не то чтобы их носить. Мне кажется, что если возьму что-то от Михаила, то проиграю, сдамся, продамся, а мне это не надо. Мне ничего не надо от него. Чуть Люба в доме работает как пчелка. Готовит, убирает, мягко просит меня поесть хоть что-то, но я ее не слушаю. Она работает на Бакирова, а значит, она с ним и против меня. Все против меня. И я не хочу быть куклой, которую Михаил просто одевает и кормит, которую выкинет сразу же, как только я ему надоем. В спальне я редко сплю, потому что мне там некомфортно. Обычно я залезаю на диван в гостиной, там же и засыпаю. Однако уже трижды после этого я просыпалась в спальне на большой кровати, укрытая теплым одеялом, и я не знаю, каким образом я туда попадаю. Может, я хожу во сне, хотя, конечно, вряд ли. Это Миша. Он меня на руках переносит в спальню и делает это каким-то таким образом, что я даже не просыпаюсь. Сегодня же глаза сомкнуть не могу. Уже глубокая ночь, а Бакирова дома нет. Где он? С кем ночи проводит? Что-то неприятное скребется в груди. Михаил меня не трогает, но никто не отменял того, что он взрослый, здоровый мужчина со своими потребностями и... Думать не хочу но острые коготки скребутся в груди до крови. У него может быть другая женщина, которую он ласкает и любит, которую целует, обнимает, с которой у него все то, что я хотела иметь с ним, и одно только предположение этого ранит похлеще пули. Нет, я не ревную, я вообще ревнивой никогда не была, но вдруг Михаил уже давно ласкает другую, а я так, отработанный материал. Быстро вытираю слезы. Я грязная для него. После своих дружков Бакиров наверняка просто брезгует меня касаться. В этом дело. Другой причины быть не может. И я не отмою это от себя. Боже...